Глава 32. На фоне руин, которые виднелись в порту и на Приморском бульваре, маяк представал неким символом неистребимости морского духа этого города, его гордого нрава и флотских традиций. Гродов сматривался в его очертания с таким трепетом, словно язычник в лик священного, бессмертия дарующего идола. В эти минуты, Камбату в самом деле хотелось оказаться у подножия маяка, чтобы почувствовать себя защищенным его магией, ощутить себя частицей вечности. Солнце зарождалось каким-то не по-августовски холодным и отрешенным от всего того, что происходило в этой гавани и на прилегающем к ней клочке суши. Но все же сияние его время от времени багрово вспыхивало в отражателях маяка, А первые лучи дотягивались до окаймленного крышами жилищ высокого берега Старой Одессы с ее увенчанной статуей Ришелье, Потемкинской лестницей, дворцом графа Воронцова и знаменитым оперным театром, бомбить который, как утверждала солдатская молва, румынским и германским пилотам запрещено было под угрозой военно-полевого суда и смертной казни. Гродов был настолько приятно удивлен приказом прибыть в штаб военно-морской базы, что даже не пытался предугадывать, по какому поводу его вызывают. Сама возможность побывать в городе воспринималась сейчас бойцами в окопах и казематах батареи как величайшая награда за все то, что ими было пережито, и что еще предстоит познать и пережить. Не случайно поэтому канонерка «Красная Армения», все внутренние помещения и палуба которой были заняты ранеными в восточном секторе, казалось челном Харона, перевозившим его через реку смерти до да прямо в рай земной. Мотоцикл, присланный за ним полковником Бекетовым, продвигался очень медленно, без конца натыкаясь на посты, баррикады, и захватывавшие большую часть улиц руины домов. Уже явственно чувствовалось, что вместе с пыльным чадом и остатками былого архитектурного величия в одесских кварталах все неистребимее приживались неуверенность и ожесточенное войной человеческое горе. Единственное, чего пока еще не ощущалось, так это страха. Чем ближе к центру, тем чаще встречались красивые и все еще улыбчивые женщины, а занятые на строительстве баррикады девушки привычно строили глазки молодцеватому морячку-офицеру, то и дело призывая его прийти на помощь или прокатить до ближайшей рощи. Да и бездельничавшие зенитчики, азартно резавшиеся в карты на орудийных ящиках, вели себя так, словно отдыхали во время очередных учений. «Эй, флот!» — кричали они капитану. «Загребай лево руля, не гони волну!» «Миша, ты посмотри на это чудо техники!» «Не сдается тебе, что с некоторых пор наши морские капитаны все охотнее стали пересаживаться на сухопутные драндулеты? Так ведь это же он свою кровную баржу у румын на мотоциклетку обменял!» «Опять не в цель!» — бодро осадил остряков-самоучек Гродов. Этот мотоцикл я выиграл в карты у таких же козоглазых зенитчиков, как вы. — Нет, Миша, ты слышал, как он тебя по понашенски отбрил? Я же сразу признал, что это таки свой парень. — Ага, свой он тебе, посреди молдаванки на похмелье, Огрызнулся тот, к кому зенитчики на традиционный одесский манер обращались Миша. — Так может, тут таки перекинемся в картишки? — обратился к капитану. «Твоя мотоциклетка против моей каски с противогазом в придачу!» «Прибавь к этому еще и свою зенитку! Тогда поговорим за жизнь!» Ответил Гродов, по-командирски отметив про себя. «Разболтались они тут, конечно, до основания. Дисциплины никакой. Но главное, бодрости духа не теряют. Все остальное приложится. А то ведь многие уже стали паниковать» задиристые зенитчики и старинные здания, словно степными речушками, разделенные позеленевшей от времени брусчаткой, вызывали у капитана какое-то трепетное восприятие этого города, свидание с которым ему, теперь уже почти одесситу, выпадало столь непростительно редко. Жаль, что батарея расположена слишком далеко от Одессы, подумалось комбату, но он тут же одернул себя, напомнив, что рассуждать таким образом непрофессионально. Располагать такую мощную, да к тому же засекреченную береговую батарею в пределах города было бы неразумно, Заместитель начальника штаба базы капитан второго ранга Костов создавал впечатление загнанного службой и какими-то личными житейскими заботами человека. В просторном помещении штаба располагалось несколько столов, и Гродов со все нарастающей неприязнью наблюдал за тем, как этот непофлотский располневший человек общается с офицерами, которых принимал до него, не глядя на стоявших перед ним людей, поскольку взгляд его постоянно рыскал по разбросанным на столе бумагам. Отривисто, резко парируя каждый их вопрос или возражение, недвусмысленно давая понять этим посетителям, что само появление их здесь следует воспринимать как очень неудачную попытку отвлечься от собственных служебных обязанностей, от фронта. Гродову уже не раз приходилось сталкиваться с подобной категорией военных и гражданских служак, которые вечно по горло чем-то были заняты, хотя на самом деле ссылки к месту и не к месту на эту занятость всего лишь служили оправданием их нерасторопности, да позволяли не заниматься тем, чем они обязаны были заниматься. «А, это вы, капитан?» — обратился он к Дмитрию еще до того, как очередной офицер успел отойти от его стола. «С вами разговор особый. Во-первых, поздравляю с награждением вас орденом Красного Знамени. Зам штаба сумел наконец-то отвести взгляд от какой-то бумаженцы и сосредоточить на стоящем перед ним офицере. Служу трудовому народу негромко произнес капитан после небольшой заминки, не понимая, это уже вручение, или же его всего лишь поздравляют. «Самого ордена, к сожалению, нет. Возможно, в наш осажденный город его доставят из Москвы самолетом с Аказией». Попытался Костов осчастливить самого себя благоденственной улыбкой. Но указ уже появился, а это главное. «Вот копия телефонограммы». Слегка приподнялся замнач штаба, завере нашей штабной печатью. Поздравляю. Гродов еще только соображал, как ему реагировать на появление в руке капитана второго ранга названной бумаги, поскольку понимал, что в военное время отношение к наградам тоже должно быть военно-полевым, как замноч штаба еще более буднично уведомил его. Довожу до сведения, что следующим вечером зенитное прикрытие ваше будет переброшено для защиты порта. А вам совет, усиливайте маскировку объекта». «Уже усилили», — невозмутимо проворчал комбат. «Даже смастерили ложную деревянную батарею». Костов еще раз поднял на него усталые глаза и поразился безразличию капитана. «Вы понимаете, о чем я, комбат? Вас лишают всех противовоздушных средств! Что же тут непонятного? И такая стоическая невозмутимость! Вы ведете себя так, словно... Я веду себя как офицер, который понимает, что его батарею оставляют посреди голой степи, совершенно беззащитной перед вражеской авиацией». Однако отменить или не выполнить приказ командования он не может. Понятно, вы уже знали об этом решении командования. От кого? Впрочем, это тоже ясно. От командира дивизиона. Меня вызвали только для того, чтобы... Через 20 минут взглянул на часы капитан второго ранга. Ваш покровитель, полковник бикетов ждет вас у себя и тоже по какому-то весьма важному вопросу. Кстати, взамен зенитного вооружения мы подбросим вам несколько пулеметов для сугубо земного прикрытия от пехот противника, которые дня через три окажется у вас на виду. А теперь, для общего понимания ситуации, скороговоркой сменил тему замначштаба, ознакомьтесь вот с этой выпиской из приказа командующего Приморской армией генерал-лейтенанта Сафронова. Это был датированный 13 августа приказ командарма об образовании восточного, западного и южного секторов обороны города. Причем в подчинении начальника восточного сектора комбрига Монахова оказались его гродово родной отдельный артиллерийский дивизион майора Кречета, первый полк морской пехоты Одесской военно-морской базы полковника Осипова, 26-й сводный полк погранвойск НКВД, 134-й гаубичный полк, Разинский полк 25-й стрелковой дивизии, батальон запасного полка и два истребительных батальона ополченцев. Примечание. Семён Монахов, 1900-1959, комбриг, затем генерал-майор. До войны командовал 80-й стрелковой дивизией. Войну встретил в звании комбрига и должности начальника отдела боевой подготовки Одесского военного округа. Приказом командующего Приморской армией действительно был назначен начальником Восточного сектора обороны Одессы. Конец примечания. «Из свежих сил», — подытожил Дмитрий Прочитанное, возвращая выписку штаба. «Я вижу, еще один батальон ополченцев и батальон запасного полка сформированный из тех же необученных и черти чем вооруженных ополченцев, при том, что все старые части давно истрепаны. Вы бы еще предложили отвести их на отдых и переформирование», — иронично осадил его Костов. «Как раз это и предложил бы». «Знать бы только, кем, какими частями заменить их на линии фронта. Хотя, как говорит в подобных случаях все тот же полковник Бекетов, ход мысли у вас правильный. Части будем пополнять, чем когда сможем. А ваше дело – денно и нощно поддерживать рудийным огнем передовые пехотные подразделения». «Именно так, товарищ капитан второго ранга, денно и нощно». В таком случае все, комбат-орденоносец, свободен. Постарайся сегодня же вернуться на позиции.